Дышащий наладан будильник, благодаря Дадли, неоднократно побывавшей в мастерской, зазвонил ровно в шесть часов. Гарри поспешно выключил его и быстро оделся, стараясь не шуметь, чтобы ни в коем случае не разбудить семейство Дарсли. Он бесшумно вышел из своей комнаты и, крадучись, пошел вниз в полной темноте. Включать свет было опасно. План его заключался в том, чтобы выйти из дома, встать на углу праведрав и ждать появления почтальона, чтобы первым забрать письма. А сейчас он крался по темному коридору, и сердце отчаянно прыгало в груди, и а! -а, -а! Гарри буквально взлетел в воздух, потому что он наступил на что-то большое и мягкое, лежавшее на коврике у входной двери, на что-то живое. Наверху зажегся свет, и Гарри с ужасом увидел, что чем-то большим и мягким оказалось лицо его дяди Вернона дядя Вернон лежал у входной двери в спальном мешке. Он, несомненно, сделал так именно для того, чтобы не дать Гарри осуществить задуманное. И, что тоже было несомненно, он вовсе не рассчитывал, что на него наступят. После получасовых воплей дядя Вернон велел Гарри сделать ему чашку чая, Гарри грустно поплелся на кухню, а когда вернулся с чаем, почту уже принесли, И теперь она лежала за пазухой у дяди Вернона. Гарри отчетливо видел три конверта с надписями, сделанными изумрудно-зелеными чернилами. — Я хочу, — начал был он, но дядя Вернан достал письма и разорвал их на кусочки прямо у него на глазах. В тот день дядя Вернан не пошел на работу. Он остался дома и намертво заколотил щель для писем. «Видишь ли, — объяснял он тете Питуни с набитым гвоздями ртом, — если они не смогут доставлять свои письма, они просто сдадутся». «Я не уверена, что это поможет, Вернон». О, у этих людей странная логика, Петуния, Они не такие, как мы с тобой» ответил дядя Вернон, пытаясь забить гвоздь куском фруктового кекса, который ему только что принесла тетя Петуния. В пятницу для Гарри принесли не меньше дюжины писем. Так как они не пролезали в заколоченную щель для писем, их просунули под входную дверь, а несколько штук протолкнули сквозь маленькое окошко в туалете на первом этаже. Дядя Вернон снова остался дома, он сжёг все письма, а потом достал молоток и гвозди и заколотил парадную и заднюю двери, чтобы никто не смог выйти из дома. Работая, он что-то напивал себе под нос и испуганно вздрагивал от любых посторонних звуков. В субботу ситуация начала выходить из-под контроля. Несмотря на усилия дяди Вернона, в дом... Попали целых двадцать четыре письма для Гарри. Кто-то свернул их и засунул в две дюжины яиц, которые молочник передал тете Петуне через окно гостиной. Молочник не подозревал о содержимом яиц, но был крайне удивлен тем, что в доме заколочены двери. Пока дядя Вернон судорожно звонил на почту и в молочный магазин и искал того, кому можно пожаловаться на случившееся, тетя Петуния засунула письма в кухонный комбайн и перемолола их на мелкие кусочки. — Интересно, кому это так сильно понадобилось пообщаться с тобой? — изумленно спросил Дадли, обращаясь к Гарри. В воскресенье утром дядя Вернон выглядел утомленным и немного больным, но зато счастливым. По воскресеньям никакой почты, — громко заявил он, с довольной улыбкой намазывая джемом свою газету. Сегодня никаких чертовых писем. Он не успел договорить. Что-то засвистело в дымоходе и ударила дядю Вернона по затылку. В следующую секунду из камина со скоростью пули вылетели тридцать или даже сорок писем. Дарсли инстинктивно пригнулись, и письма просвистели у них над головами, а Гарри подпрыгнул, пытаясь ухватить хотя бы одно из них. «Вон! Вон!» — дядя Вернон поймал Гарри в воздухе, потащил к двери и вышвырнул в коридор. Затем из комнаты выбежали тетя Петуния и Дадли, закрывая руками лица, а за ними выскочил дядя Вернон, захлопнув за собой дверь. Слышно было, как в комнату продолжают падать письма. Они стучали по полу и стенам, отлетая от них рикошетом. «Ну все!» — значимо и весомо произнес Дядя Вернон, он старался говорить спокойно, хотя на самом деле нервно выщипывал из усов целые пучки волос. «Через пять минут я жду вас здесь, готовыми к отъезду. Мы уезжаем, так что быстро соберите необходимые вещи и никаких возражений». Он выглядел таким разъяренным и опасным, особенно если учесть, что выдернул себе половину уса, что никто не осмелился возразить. Десять минут спустя дядя Вернон, взломав забитую досками дверь, вывел их к машине, и автомобиль рванулся в сторону скоростного шоссе. На заднем сиденье обиженно сопел Дадли. Отец дал ему за трещину, за то, что он слишком долго возился. А Дадли всего лишь пытался втиснуть в свою спортивную сумку телевизор, видеомагнитофон и компьютер. Они ехали, ехали все дальше и дальше. Даже тетя Петуния не решалась спросить, куда они направляются. Несколько раз дядя Вернон делал крутой вираж, и какое-то время машина двигалась в обратном направлении, а потом снова следовал резкий разворот. «Сбить их со следа!» «Сбить их со следа!» — всякий раз бормотал дядя Вернон. Они ехали целый день, не сделав ни единой остановки для того, чтобы хоть как-нибудь перекусить. Когда стемнело, Дадлин начал скулить. У него в жизни не было такого плохого дня. Он был голоден, он пропустил пять телевизионных программ, которые собирался посмотреть, и он никогда еще не делал таких долгих перерывов между компьютерными сражениями с пришельцами и чудовищами». Наконец дядя Вернон притормозил у мрачной гостиницы на окраине большого города. Дадли и Гарри выделили одну комнату на двоих. В ней были две двуспальные кровати, застеленные влажными, пахнущими плесенью простынями. Дадли тут же захрапел, а Гарри сидел на подоконнике, глядя вниз на огни проезжающих мимо машин и думая, гадая, мечтая. На завтрак им подали заплесневелые кукурузные хлопья и кусочки поджаренного хлеба с кислыми консервированными помидорами. Но не успели они съесть этот нехитрый завтрак, как к столу подошла хозяйка гостиницы. Я, короче, извиняюсь, но мистера Гарри Поттера среди вас нет? Тут для него письма принесли. Целую сотню. Они там у меня, у стойки портье. Она протянула им конверт, на котором зелеными чернилами было написано «Мистеру Гарри Поттеру. Город Колкворд, гостиница Рейлвью, комната 17. Гарри попытался схватить письмо, но дядя Вернон ударил его по руке. «Хозяйка гостиницы застыла, ничего не понимая. Я их заберу», — сказал дядя Вернон. Он быстро встал из-за стола и вышел вслед за хозяйкой. «Дорогой, не лучше ли нам будет вернуться?» Робко поинтересовалась тетя Петуния спустя несколько часов, но дядя Вернон, похоже, ее не слышал. Никто не знал, куда именно они едут. Дядя Вернон завез их в чащу леса, вылез из машины, огляделся, потряс головой, сел обратно, и они снова двинулись в путь. То же самое случилось посреди распаханного поля, посреди подвесного моста — и на верхнем этаже многоярусной автомобильной парковки.